Глава шестая. Как же приятно после всех берлинских приключений просто стоять под прохладными, но не ледяными струями воды в простом уличном душе. Несмотря на наступившую осень, погода в Подмосковье стояла на редкость теплая, можно сказать даже жаркая, прямо настоящее бабье лето наступило. Солнце умудрилось подогреть воду в баке до комфортной температуры. Так что плескаться под освежающими струями воды на свежем воздухе прямо в радость было. Я припомнил свое счастливое советское детство и юность, когда удавалось ездить в пионерский лагерь. Так-то практически все лето я с дедом на пасеке пропадал, но случались и иные светлые моменты, когда родителям удавалось взять заветную путевку и отправить меня поправлять здоровье в один из многочисленных пионерских лагерей, которыми славился Советский Союз. Конечно, основная их масса не могла сравниться с пионерскими лагерями всесоюзного масштаба, такими как Артеки и Орленок, но и они тоже исправно выполняли свою основную функцию обеспечить качественный летний отдых детям и подросткам СССР, оставляя приятные воспоминания на всю оставшуюся жизнь. Мне тоже посчастливилось единожды съездить по путевке в Орленок, И, так сказать, собственными глазами оценить разницу и размах, существующий между обычными местечковыми лагерями, находящимися на балансе какого-либо предприятия, портовик, ядрогидролог, энергетик. Их названия говорили сами за себя. И местами отдыха поистине всесоюзного масштаба. Причем, в тот год я попал на юбилейную международную смену И количество знаменитостей, писателей, композиторов, режиссёров, актёров, космонавтов, олимпийских чемпионов, да кого там только не было, просто зашкаливало. Постоянные творческие встречи с этими замечательными людьми, известными не только в СССР, произвели на меня просто неизгладимое впечатление. И это я ещё молчу об обычных ребятах-иностранцах, с которыми мы общались вот так вот запросто, что для подростка из союзной глубинки – Было просто немыслимым делом. Вот там-то мне и удалось немного отточить свои знания немецкого, пообщавшись с ребятами из ГДР. И именно после этой поездки у меня и появился интерес и к другим иностранным языкам. Да, в общем-то, и в выборе будущей профессии учителя всесоюзный пионерский лагерь «Орленок» оказался не на последнем месте. И заметьте, этот отдых был абсолютно бесплатным. Мои родители не потратили ни копейки. Хоть многие и хают канувшие в лето Советский Союз, но лозунг лучшее детям» был вполне себе рабочим. Я в этом не раз убеждался на собственном примере. Бесплатный летний отдых в пионерских лагерях, бесплатные спортивные секции, всевозможные кружки по интересам в домах пионеров, существующих не только в крупных городах, но и в небольших поселках. Советская власть, в отличие от нынешних, Вернее, будущих клятых капиталистов занималась детьми, вкладывая в них не только колоссальные средства, но и душу. Жаль, что со временем все это похерилось и, скорее всего, в будущем уже не вернется взад, оставшись лишь в моей памяти. В общем, пока я плескался под ласковыми освежающими струями воды, меня унесло воспоминаниями куда-то далеко. Вот ведь какая удивительная штука наша память. Достаточно какой-нибудь мелочи, чтобы вновь всколыхнуть давно уже позабытые и припорошенные пылью эмоции, волнения и впечатления, а также словно заново их пережить. И это я скажу вам как на духу. А, отличная разрядка. Мне вот даже просто легче дышать стало, зная, что всё, что мы сейчас делаем, не напрасно, что у наших детей, а на деле у меня и моих родителей Будет прекрасное и счастливое детство. Страшно подумать, что случилось бы, если бы фашисты победили в этой войне. Нет, не бывать этому никогда. Все должно быть, как в той песне, звучавшей в моем детстве, едва ли не из каждого утюга. Все люди на большой планете должны всегда дружить. Должны всегда смеяться дети и в мирном мире жить. Должны смеяться дети. Должны смеяться дети Должны смеяться дети и в мирном мире жить. И это правильно. Дети должны жить только в мирном мире, а иначе это уже будет не мир, а настоящий кромешный ад. И я даже зубами буду крысть врага, если у меня не останется больше никаких других сил, чтобы поскорее приблизить этот мирный мир. А иначе зачем вообще жить? Я принимал душ последним и вышел из него только тогда, когда в баке установленном на крыше закончилась вода. Эх, знали бы вы, как мне не хотелось выходить из этого уютного убежища, но прятаться здесь вечно, увы, не получится. Однако же, даже за столь короткий промежуток времени мне удалось привести в порядок свои мысли, взбодриться и сбросить жуткую усталость, навалившуюся на меня после схватки с немецким упырем, не зная, насколько велики его силы, но, надеюсь, то в ближайшее время ему тоже придется восстанавливаться. Такие чудовищные нагрузки бесследно не проходят, и у нас еще будет время подготовиться. Мои соратники уже ожидали меня на улице, переодевшись в новенькую и еще не обмятую форму, пропахшую нафталином, который притащил со склада ночхоз школы школу дядя Федя суровый и неулыбчивый сержант госбезопасности с колючим взглядом. Однако же спецом он оказался преотличным и с первой попытки умудрился подобрать всем по размеру не только форму, но и сапоги. Форма досталась 7, кроме непомерно высокого тома, не вписывающегося своим более чем двухметровым ростом в общепринятые рамки. Но одежда бомбадила была нещадно испорчена кровью, а отстирать и высушить ее не было времени, но появляться в таком затрапезном виде перед светлые очи руководства страны, сами понимаете, кому в этом случае прилетит. Однако же Ночхоз к школы проявил какие-то поистине невообразимые умения доставать необходимые вещи просто-таки из-под земли. Не прошло и получаса, как он притащил в беседку перевязанный бечевкой бумажный сверток, в том тем временем дожидался Ночхоза в беседке в одном чистом исподнем, ввиду своей комплекции натянуть на себя чистую рубаху, и летнее кольцо на ему не составило труда, Только смотрелись они на нем, как рубашка с коротким рукавом, едва-едва достающая до пупка. Ну а колесоны и вовсе превратились в натуральные бриджи. Ночус с таинственным видом фокусника аккуратно размотал бечевку и, спрятавший ее в карман, развернул сверток «Настоящий комиссарский Френч!» произнес он, сунувши в руки Тома куртку защитного цвета «По спецзаказу перед самой войной пошили, да погиб товарищ комиссар!» Так и не дождавшись обновки, тоже типа тебя был, чуть ли не три на ростом. Его вот не стало, но ну, обновку не ношеную, выбросить в рука не поднялась. А такого великана еще попробуй сыскать, а вот глядь-то пригодилось, и сапоги туда же нашлись. И он поставил перед рыжим шотландцем превосходные яловые сапоги большого размера, повезло тебе, паря, тоже не ношены, как говорится, мух не сидел. Ну, Хлопче, все хлопчи всё равно больше никому не подойдут». И с этими словами ночхоз удалился во своясе. Как бы это ни показалось странным, но принесённая ночхозом одёжка села на бомбадила, как влитая, включая и сапоги. Вот что значит глаз-алмаз. И никаких примерок не понадобилось. Том походил туда-сюда вокруг беседки, поприседал, даже станцевал что-то вроде похожее на национальный танец «Хайнланд». «Надо же!» Изумленно произнес он, «Этот костюмчик, словно на меня пошитый, и совсем нигде не терять и не давить. Этот ваш дядя Федя – настоящий чудесник, хотя никакой магический задаток я в нем не находить». Взглянув на Тома, я едва не преснулся смеха, но вот вы сами представьте себе двухметрового комиссара-чекиста с буденовскими рыжими усами в разлет, И с такой же рыжей растрепанной бородищей, которая после основательной стирки совершенно утратила всякое подобие формы, лук, как выразились бы мои ученики, просто крышесносный, даже круче, чем он до этого был. Пока я освежался и приводил себя в порядок души, мои действующие целительские печати наконец-то окончательно починили мое истерзанное тело, избавившись ко всему прочему, и от кровоточащих глубоких царапин на лице, что и бросилось в глаза моим боевым соратникам, когда я покидал душевой сарайчик. «А как это у вас получилось, товарищ чума?» Первым проявил мне поддельный интерес профессор Трефилов, проводя ладонью по собственному лицу, тоже основательно пострадавшему во время противостояния с упырем. «Это работа целительского конструкта», — пояснил я. «Тоже та же самая пресловутая магия!» – живо поинтересовался ученый. «Думается мне, что двигал им не только шкурный интерес собственного оздоровления, а страсть настоящего ученого ко всему новому и неизведанному. Стоит лишь вспомнить, сколько нападок так называемых деятелей от науки он пережил, когда представлял коллегам собственное изобретение, не укладывающееся ни в одни научные рамки». Так что поверить в магию ему будет куда проще, чем некоторым замшелым академикам и докторам наук, надевшим непроницаемые шоры и не видевшим ничего вокруг. Да, похоже, он уже в нее верил, вон как глазки-то загорелись. Я неожиданно подумал, а что если его привлечь к совместной работе по разработке совершенно неизвестных магических конструктов со мной и Глашей? Так-то из нас получится неплохая команда, и мы вполне себе можем внести новую струю в это замшелое магическое болото, в котором уже давно забыли, как это вообще изобретать что-то новенькое. Да, Боженый Вячеславович, это именно магия. Я подошел к профессору и быстро изобразил в воздухе перед его лицом простенький целительский конструкт. На большее мне просто не хватало сил. Это была не наша с главфира и разработка, Оцелительское заклинание, подчеркнутое мной из веды, именно на ее основе и еще нескольких подобных печатей мы и начинали свои исследования. И могу сказать без ложной скромности, у нас это получилось. Но даже такой малости должно было хватить профессору, чтобы залечить глубокие царапины на его лице и немного взбодрить его уже немолодой организм. Так и произошло. Раны на коже затянулись практически мгновенно, да и внешне старик весьма посвежел, словно сбросил с плеч пару-тройку лет. Прямо волшебство какое-то! Пораженно воскликнул Трефилов, ощупывая лицо пальцами и не находя днящих царапин, И голова болеть перестала. Так и есть, божен Вячеславович, это волшебство. Самым серьезным выражением лица подтвердил я. Правда, совсем маленькая, не больше вам не нужно серьезно готовиться, сейчас я совсем не в форме. А скажите, товарищ Чума, осторожно произнес профессор, сильно волнуюсь. А это ваше волшебство, ее можно изучить? Что вы имеете в виду? Переспросил я. Научиться, чтобы применять, или же ваш интерес сугубо фундаментальный? Э, научиться применять такое чудо, конечно, здорово. — ответил Бажен Вячеславович. — Я не откажусь, если вы согласитесь меня научить колдовать, чародеть, волхвовать. Я, к сожалению, не знаю, как это правильно называется. Я ведь смогу освоить эту науку, товарищ Чума. С надеждой спросил он, пристально глядя мне в глаза. Я слышал, как бригадофюрер СС Велигуд говорил профессору Хорсту, что у меня есть какой-то дар. Не дождавшись моего ответа, выпалил он... «Несомненно, сможете, Бажен Вячеславович», – заверил я ученого. «У вас действительно есть дар. Старый эсэсовец в этом вам не соврал». «Спасибо». Облегченно выдохнул Трефилов, как будто от этого зависела его дальнейшая судьба. Хотя, на мой взгляд, это действительно было так. И «Не буду скрывать, что фундаментальный аспект магии меня привлекает еще больше. Я хочу знать, как она работает». Возбужденно заявил профессор. «Вы же понимаете, насколько может облегчиться жизнь, если мы заставим ее работать на благо обычных людей?» «Понимаю, Бажен Вячеславович», произнес я, положивший Трофилову руку на плечо. «Как только мы уладим все назревшие проблемы, мы с вами обязательно плотно пообщаемся на эту тему. Мне кажется, я знаю, что вам предложить. Спасибо вам, товарищ Шума". Проникновенно поблагодарил меня профессор, что может быть интереснее, чем открывать неизвестные доселе тайны. Риторически и с некоторой долей пафоса произнес пожилой профессор. Жаль только, что наша жизнь коротка, а в мире так много неизвестного. И он даже носом зашмыгал от накативших внезапно чувств. После лечения и за душевного разговора с Трефиловым я подлечил еще и деда, Проделавши над ним ту же операцию по устранению царапин на лице, полюбовавшись на собственную работу, хоть в собственный косметический салон открывай, я нашел взглядом бомбадила, ведь и его лицо тоже было основательно попорчено всякой летающей дрянью, но рыжий ведьмак справился самостоятельно, видимо у него в закровах имелась подобная целительская печать, что ж, отлично, и мне легче. Оглядевшись рядом своих немногочисленных товарищей по несчастью, я довольно кивнул. Теперь со стороны мы не выглядели каким-то непонятным сбродом, который то ли кошки драли, то ли собаки гоняли. Теперь мы выглядели командой новобранцев в новенькой необмятой форме НКВД с пустыми петлицами. Хотя на моем старике и, как это не покажется странным бомбодиле, новая форма сидела как влитая, хотя и была с чужого плеча. Это я о рыжем ведьмаке, если что. Сглянуть на себя со стороны я не мог. А вот на пожилом профессоре форма сидела натурально, как на корове седло. Да и военная выправка оставляла желать лучшего. И ее не было совершенно. Но все равно выглядел Баженович Вячеславович намного лучше, чем своей запыленной и порванной пижаме в полоску. В ней он откровенно смахивал на городского сумасшедшего. А почему на городского? «Да, потому что где вы сыщите пижаму в деревне, в лучшем случае майку, алкоголичку, либо просто одно из подней. «Я убедился, что наша маленькая команда одета как положено и находится в добром здравии» «И повел всех на поиски кабинета начальника школы, в котором наш должен был дожидаться фитин» «Мою руководящую роль в этом процессе никто оспаривать не стал» «Только дедуля время от времени подсказывал, куда идти» Так-то он в этом учебном заведении целый год проторчал. Искать начальника управления внешней разведки не пришлось. Он как раз нервно курил возле парадного входа в учебный корпус. Фитин придирчиво меня осмотрел, одобрительно кинул, переводя взгляд на идущего рядом дедулю. Не понял. Протянул товарищ старший майор, взгляд которого перебегал с одного лица на другое. Вы все подраненные были. Он провел ладонью перед своим лицом. Такие раны так быстро не затягиваются. У нас у женщин свои секреты. Усмехнувшись, произнес я, чем еще больше запутал Павла Михайловича, который даже головой тряхнул. Каких женщин? Выдохнул он в явном недоумении. Да не бери в голову, товарищ старший майор госбезопасности. Это я пошутил. Я решил больше не накалять обстановку неуместными смехуёчками, а царапины я вылечил. «Ты и это умеешь?» «Я еще вышивать могу и на машинке тоже!» Вновь не удержался я. «Все, товарищи, давайте серьезно!» Фитин сумел удержать себя в руках, чем повысил свой рейтинг в моих глазах. «С вами хочет пообщаться товарищ Сталин. Лично!»